Теперь я мог действовать. Не торопясь, включил компьютер и сбросил всю личную информацию, накопившуюся там, свою электронную записную книжку. Затем сказал "Прости, друг", так уж вышло, и включил команду форматирования диска. Команду, которая сотрёт с компьютера абсолютно все. Я в последний раз обвел глазами свой кабинет: полки с книгами, компьютер, который по моей команде потихоньку превращал себя в полного идиота. Я набросил на себя куртку, положил в карман кошелек с документами, взял брелок с ключами от квартиры, подумал и положил его на видное место на столе. Затем еще раз огляделся. Все, что мне действительно необходимо, было на мне. Как мало, оказывается, нам нужно в жизни. Не оттого ли мы обрастаем вещами и имуществом, чтобы обмануть себя, придать себе вес в собственных глазах и, что еще важнее, в глазах окружающих? а потом оказывается, что все это легко можно оставить и продолжить жить налегке. Я вышел из комнаты и прошел к входной двери. В гостиной все было спокойно, женщины сидели на диване и смотрели продолжение фильма. Я открыл дверь и тихо прикрыл ее за собой. На автобусе я добрался до Тель-Авива. Прямо на выходе с автобусной станции я увидел то, что искал. На бордюре тротуара сидел старик-араб. Перед ним стояло ведро с розами. Это были не те стандартизованные надменные бутоны на тонких стебельках, какие продают в магазинах. С точки зрения цветочной индустрии, это была не кондиция. У цветов были толстые кривые стволы с настоящими колючими шипами. Розы уже полностью распустились и стояли во всей своей красе. У них были огромные махровые лепестки редкого цвета, желто-кремовые с переходом в розовый. Раскрывшиеся цветы были размером с головку младенца. Каждая роза светилась изнутри как маленькое солнышко. Не торгуясь, чем, видимо, сильно обидел старика, я купил у него все, что оставалось в ведре. Огромный букет он завернул мне в толстую серую бумагу, которая только и могла защитить от шипов на стеблях. Всю дорогу от автостанции до Ириного дома я прошел пешком. Я не думал о том, что и кого у неё застану. Я делал то, что считал нужным. То, что, как понимал теперь, должен был сделать еще два года назад, когда впервые увидел Иру на работе. Букет я нес перед собой, как знаменосец на параде несет знамя. Не от того, что был так им горд, просто на вытянутых руках шипы, казалось, не так кололись. Удивленно восторженные взгляды прохожих убеждали меня в том, что я все делаю правильно. Следующим ярким и приятным воспоминанием была Иришка с розами. Она еле удерживала в охапке огромный букет. Я видел лишь ее макушку, потому что лицом она зарылась в розы. Периодически она поднимала голову и смотрела на меня счастливыми глазами, на которых еще не просохли слезинки. Я понял, что безумно люблю эту маленькую женщину, потрясающую, удивительную, сохранившую детскую способность мгновенно переходить от плача к радостной улыбке. Я открыл глаза, Иришка сидела на диване боком, поджав под себя коленки, Готовая в любую минуту спрыгнуть с дивана и снова бежать спасать меня. Иришка, любимая моя, иди сюда, все прошло. Ты знаешь, я в какой-то момент не узнал тебя. Я забыл все, что с нами произошло. Сумасшедший. Ира нежно прижалась к моему плечу. Разве такое можно забыть? Хочешь, я расскажу тебе все всё Я ведь помню каждую минуту с того самого момента... когда ты явился на пороге с этими розами. «Расскажи», – попросил я ее, хотя уже и сам все вспомнил. Я чувствовал такую радость от этих воспоминаний, что хотел прожить их еще раз. Вместе с Иришкой, конечно. Мы вышли из дома и отправились бродить по ночному Тель-Авиву. Этот город создан для того, чтобы гулять по нему ночью. Мы забрались на крышу небоскреба и смотрели на звезды и на пролетавшие низко-низко огромные красивые самолеты. помню, ты еще сказал, что так и не возьмешь толк, почему они летают и не падают. А ты объяснила мне, что они летают, потому что им это нравится. Потому что в жизни нужно делать только то, что нравится. И тогда будешь лететь и не падать. А если пересиливать себя и заставлять делать что-то совсем другое, не твое, вот тогда и шлепнешься на землю, разлетишься на кусочки. А скорее всего, просто не взлетишь. А потом мы спустились вниз и пошли к морю. Оно было ночное, серое, урчащее. Мы сняли туфли и босиком пошли по пляжу. Мы дошли до самой воды, где песок мокрый и твердый, и волны ласкали наши ноги. Я взял инициативу в свои руки. Утром ты сказала, что испечешь яблочный пирог, но для этого тебе нужны кислые яблоки. И мы отправились на рынок за яблоками. С рынка мы возвращались другой дорогой через парк, чтобы прогуляться. По дороге мы почувствовали, что здорово проголодались и слопали все яблоки.